22. Дни до бала весеннего цветка катились с неотвратимостью снежной лавины. С каждой новой лучиной создавалось впечатление, что время начинало течь стремительнее. Казалось, месяца должно хватить на многое — платье, танцы, уроки этикета — Но помимо прочего, мне пришлось вызубрить своё генеалогическое древо до пятого колена, из которого я к удивлению и ужасу узнала, что Азор является моим двоюродным братом, потому что наши матери были сёстрами. И заодно выяснила, что сеньор Рейес оказался дядей. Более того, благодаря Ераю, он уже был в курсе, кем ему приходилась я. Стало также известно, что магия смерти досталась мне в наследство по материнской линии. Один из прадедушек с её стороны даже служил королевским телохранителем. Да и вообще, род Авари стоял у истоков возникновения лиги наравне с родом Тамери. Разница была лишь в том, что одни были магами, а вторые получили благородную приставку Руи за заслуги перед короной. читать о деяниях предков увлекало, но вместе с тем как-то не верилось, что все эти люди со страниц исторических учебников моя родня. Впрочем, и здесь я в который раз получила подтверждение слов Ио о том, что маги сидят на головах друг у друга, и каждый приходится кому-то дальним родственником. Магия выраждается Всеми силами владеющие пытаются сохранить чистоту крови. Криво усмехнувшись, пояснил как-то Ярай. Сейчас брак между магами не даёт гарантии, что у ребёнка будет дар. Про браки между магами и простыми людьми можно и не вспоминать. Взять Азора. Мать — сильнейшая тень. А сыну не достался даже крысиный хвост в качестве способностей. Поэтому отец мог думать, что у меня нет никакой магии. Это вряд ли. Грасс плут, интриган и искусный манипулятор. И он пытается заставить всех, в том числе и тебя, думать так. Не будь дар, а проклятье сожрало бы живьём выило душу. И ты стала бы не серпом, а колосом. Про жатву Ерай знал на удивление много. Кроме самого главного, действительно ли весь этот ритуал был необходим, чтобы держать восьмого в заперти? Истинное предназначение, по его словам, затерялось где-то в веках, а может, его прятали с самого начала, и то, что казалось кому-то благой целью, на самом деле являлось чем-то жутким. Я стала замечать, что магистр постепенно будто привыкал ко мне. Разговоры становились длиннее. При других он уже не делал вид, что меня не существует, да и доброжелательные нотки в его голосе звучали куда чаще. При близком знакомстве нелюдимый угрюмый чародей превращался в умудрённого годами наставника, способного что угодно объяснить простыми сравнениями. И теперь я понимала, откуда у Арда отца взялась такая чудесная способность, ведь Ерай был и его учителем тоже. Конечно же, я не удержалась и спросила: "Как так вышло, что оставленная на попечение дочь ученика стала женой?" Ведь именно в таком качестве изначально в его доме была Ирне. Среди магов разница в возрасте при браке не считалась чем-то зазорным, потому что владеющие жили куда дольше простых смертных. И всё же здесь она бросалась в глаза. От Таши вызнала, что Яраю уже больше века, а сестре, если судить по генеалогическому древу, всего-то двадцать пять. — Все Аше Саму Хеффу смогут уболтать, это у вас в крови! — только и ответил Ярай, старательно пряча счастливую улыбку. Уже одна тень её на лице. вызывало недоумение, потому что обычно магистр лишь усмехался или кривил губы. А тут, видимо, упоминание Ирны заставило лёд треснуть. Преподавателем танцев стал Санри, причём учил он до того удивительно и увлекательно, что одним только минуэтам уроки не ограничились. Кадриль, алеманда, чикона, вольта, павана, Названий было слишком много, но скоро я могла если не танцевать в совершенстве, так хотя бы шаги не путала и не мешало верно себя вести. Чайка заверял, что на первом балу мне простительно совершать ошибки. А вот дальше одними его уроками обходиться не получится при всём желании. К иным балам готовились за полгода, собираясь специально и разучивая рисунок танцев. Просто представь. Весь зал танцует синхронно. Все движения точны и выверены, никаких ошибок и отступлений. Все повороты и жесты идентичны. Скока встрял, развалившийся на диване Брик. Тоска ведь зелёная. Нет, чтобы по-простому, по-нашему Прижал к себе девицу и скачешь. Покрутил, похлопал в ладоши, и всё, она уже твоя. Нет ведь. Надо о кицапли по болоту выхаживать. За талию не хватай, ниже руку не опускай. Тфу. Вот поэтому в дом Кортуш отправили тогда меня, а не тебя. Фыркнул чайка. Я разве жалуюсь? оскалился рыжебородой. С подвзками теми ведь не меня в итоге чуть не поймали. Таша перестал объявляться. Разве что время от времени, вместе с письмами Ераю, он передавал мне короткие записки, которые я от чего-то безумно скучавшей по метру складывала в отдельную шкатулку. А ещё не снимала кулон с опалом на длинной цепочке и кольцо который подарил Висташе. Тогда, как сделанные отцом артефакты не покидали теперь туалетный столик. Кулон к там уже Ерай зачеровал таким образом, чтобы не имевший возможности покидать дом или хозяина Шугин мог ходить и со мной. Наличие рядом защитника успокаивало неимоверно. Да и сам фамильяр соскучился по прогулкам за пределами дома. Затворником магом у него редко выпадал шанс пройтись по той же набережной. Пользуясь случаем, я договорилась, что стану выгуливать Усатую у морду в обмен на рассказы об отце. Впрочем, делились со мной только какими-то пространными объяснениями, из которых вывод можно было сделать только один. Отец не снимал маску. не выходил из какой-то роли даже перед Шугиным. У духов, конечно, есть преимущество над людьми в том плане, что видели они куда больше доступного человеческому, пусть даже магическому, глазу. Чужим сердцем оказалось не самое настоящее сердце, а артефакт. Тот самый медальон с гранатом в серебристом плетении. А потом я вспомнила про Квиля и слова о том, что Ньенса носит смерть в сердце. Значит, отец никак не мог умереть тогда. Он ведь использовал артефакт и какое-то заклинание. Правда, сильно легче от этого осознания не становилось, потому что если бы не Таша, я так и осталась в нигде, отправленная туда до поры до времени отцом. Ну да. Когда нужно что-то сохранить, проще всего это спрятать, но не живого же человека. А ещё меня очень заинтересовала про мать, которую упоминал Шугин. В доме были и другие фамильяры, выполнявшие мелкие поручения самого магистра или служившие на подхвате у Шугина. Но ни один из них разговорчивостью не отличался. Никаких проявлений характера у них также не наблюдалось. И потому такая общительность Шугина удивляла. Про мать богов. Это одна из теорий, ответил Ерай, когда я спросила его. Боги же не могли взяться из ниоткуда. Кто-то и до них мог существовать, верно? Но Шугин сказал, что она и была богами. Шогин много что может говорить, покачал головой магистр. Он дух, всего лишь сознание древнего колдуна. Не стоит все его слова принимать на веру, потому что никогда не сможешь узнать наверняка, сколько в них правды и есть ли она там вообще. Кучер остановил ландо у причала. где стоял готовящийся к отплытию паром, чьи паруса с гербами Коссы разовели в закатных лучах. Ерай спустился первым и подал руку, а я, замешкавшись и засмотревшись на стражу в парадном обмундировании, не сразу заметила его жест. Ко всему прочему вокруг толпились люди, нарядные, в ярких одеждах. На их фоне Моя машинная накидка смотрелась бледно и несуразно. Однако сразу выпячивать платье не хотелось. И вся сосредоточенность на предстоящем событии мигом улетучилась. Давай повторим ещё раз. Кашлянул, привлекая к себе внимание магистр. Видеть его в роскошном кобальтовом камзоле было непривычно. А уж с аккуратной бородкой и усами, которые мог ещё месяц назад решил отпустить специально к выходу в свет и подавно. Кажется, я начинала понимать, что в этом мужчине нашла сестра. Длинные волосы с нотками благородной седины, немного лисьи черты лица, осанка, жесты и словно шоколадная глазурь на торте. Манеры. В такие моменты ни капли не жалела, что тратила время на нудный этикет, потому что соответствовать окружению, не опасаясь оказаться глупее или как-то опростоволоситься, стоило многого. А уж когда понимала, как вся эта выдержка выглядела со стороны... Я не отхожу от вас, держу под руку или стою чуть позади. Спустившись на землю и взяв Ерая под локоть, тихо заговорила я. На приёме у короля первой не говорю. Представляюсь сама, вместе с реверансом сообщаю о том, какая честь для меня быть здесь. Во время бала также первой не заговариваю. Представить меня должны вы. Одна, без сопровождения вас или другого мужчины, нигде не хожу. Прежде чем продолжить, вопросительно посмотрела на магистра и поправила завитой локон. С причёской пришлось повозиться, и если бы Улла не предложила воспользоваться мантилией подходящего гребня к ней, к сожалению, мы так и не нашли, закрепили её на обычной заколке. Я бы стыдливо краснела при каждом внимательном взгляде на мои слишком уж короткие для юной синьориты волосы. Тёмно-синее шёлковое кружево чудесно подошло в тон и платью, и камзолу Ерае, и вместе с тем прикрывало едва достающие до плеч волосы. А уж когда отыскались сделанные из того же материала и с тем же рисунком длинные перчатки, радости не было предела. Ера сделал короткий жест рукой, мол, пока хватит, и я послушно умолкла. Спросили меня, видимо, только за тем, чтобы вернуть былую концентрацию, потому что всерьёз повторять всё в подробностях, когда на пирсе находилось не меньше сотни готовых вкушать всевозможные сплетни ушей, было бы по меньшей мере глупостью. Пойдёт ещё слух, что младшая дочь Аше в панике, словно школяр перед экзаменом пытается вызубрить простые правила, и проблем не оберёшься. Прибыли мы вовремя. Паром был почти готов к отплытию, и на него как раз стали пускать людей. Ерай специально рассчитал время так, чтобы не опоздать, но при этом не возникла необходимость расшаркиваться с кем-либо и поддерживать из вежливости беседы. Мак не любил подобные мероприятия и выбирался из дома только на те, которые нельзя было не посещать. вроде королевских приёмов или балов по случаю свадьбы кого-то из родни. В шутку он рассказал, как за очередную заслугу перед королём тот спросил его, что хотелось бы в награду, и магистр ляпнул, чтобы не дёргали лишний раз со всей этой светской жизнью. Король Рассер отнёсся к просьбе со всей серьёзностью. Приглашения продолжали приходить, но теперь у Ирая была заверенная королевской печатью грамота, позволяющая ему отказываться от них. Причём ото всех. Как и от обычных раутов, балов, обедов, так и королевских. Наконец, спустя осьмушку лучины, за которую я во всех подробностях узнала, почему до реставрации королевского дворца ступеней у главной лестницы было 388, а после стало на 13 меньше. Мы отчалили, и остров Бурь стал приближаться. Наверное, именно из-за нудного тона магистра к нам никто так и не подошёл. А пока Ерай рассказывал, я не теряла возможности осмотреть паром магическим зрением. Как-то же он был зачарован для того, чтобы преодолевать защитный купол. Но источник заклинания, кажется, был спрятан намеренно, а то ещё выкрадут и станут использовать в своих целях. На белокаменном пирсе острова стража стояла не просто в мундирах, в парадных доспехах с пиками и щитами. Гостей встречали слуги в ливреях цвета слоновой кости — девушек и их сопровождающих, которых должны были представить королю, отводили в отдельные комнаты ожидания, тогда как остальных сразу в главный зал. После череды личных встреч король мог присоединиться к общему веселью, и многие ждали возможности обменяться с ним хотя бы парой случайных фраз, чтобы обратить на себя внимание королевской особы. Насколько я сумела понять из учебников, члены королевской семьи, их имена и личности скрыты ото всех, кроме самого короля. Причём даже сами наследники не знали, что являлись таковыми, и воспитывались они вдали от дворцовой жизни. Насколько большим был род Коссель, никто доподлинно не знал. Генеалогическое древо хранилась не только во дворце за семью замками но и у ряда доверенных лиц а ещё у конклава дабы избежать покушений имя наследника объявлялось среди королевских советников в день смерти царствующей персоны а для всего народа в день коронации ступени ведущей ко дворцу лестницы выполненной из того же белого камня И правда было триста пятьдесят восемь. Подъём, на первый взгляд, казался пологим, но из-за высоты ступеней путь наверх ощутимо выматывал. И чтобы хоть как-то отвлечься, я принялась считать их. Ерай держался на несколько шагов позади, как требовал того этикет. А впереди, то и дело поглядывая на меня через плечо и повторяя то «эрай», Посмотрите направо. То. Посмотрите налево. Прыгающей походкой шла наша сопровождающая. Девушка лет двадцати, чрезмерно разговорчивая и общительная, готовая из шкуры вон лезть, чтобы угодить гостям. Магистр, стоило только её увидеть, сокрушённо вздыхал на то, какие у короля Рассера дурацкие шутки. Потому что подробную экскурсию, кажется, проводили только нам одним. Чудесные двери парадного входа выполнены из того же солнечного камня, с хрустального утёса, что и черепица крыш. Для того, чтобы отыскать камень заготовку подходящего размера, были наняты 137 магов-геологов. Дальше я уже не слушала. Во все глаза глазела она на эти самые двери. Высокий, в несколько человеческих ростов, вытянутый стрельчатый проход перекрывали ажурные, похожие на дорогое кружево створки. Часть сверху, куда уже не попадало солнце, закат постепенно, но неотвратимо сменялся сумерками. Уже потемнело, став напоминать безлунное ночное небо. Оборонительной функции на вид не было никакой. Да и к чему она? Когда и здесь, если приглядеться, можно было различить следы мощного защитного плетения, не многим уступающие по силе тому, что окружало остров. Под сводчатым потолком зала при входе и в коридорах вереницей висели магические огни. Тонкие колонны были вырезаны столь же искусно и ажурно, как и двери. А просторность и отсутствие каких-либо картин на стенах с съедающих цокот каблуков по мрамору ковров или хоть каких-то предметов интерьера, да даже банальные доспехи с алибардами или щитами, только добавляли уверенности в том, что это дворец сказочного снежного волшебника. Но по мере продвижения вглубь окружение становилось менее сказочным, а отсутствие людей и запустение нагоняли лишь тоску. Если бы заранее не знала, что девушек специально старались вести разными путями, разводя по отдельным комнаткам или залам, и если бы не видела вочию людей на пирсе, точно бы подумала, что только я одна сегодня и должна быть представлена королю. поворот. Ещё один винтовая лестница, и мы вышли к низенькой эбеновой двери. Настолько низкой, что наклоняться при входе пришлось даже мне, а магистр Ерай и вовсе согнулся чуть ли не вдвое. Служанка сделала киксон, попросила наши плащи и вежливо пожелала удачи. При этом её болтливость мигом улетучилась. А голос стал серым и чеканным. Его величество просили передать, что ему необходимо переговорить с вами как можно скорее. Повесив плащ на руку и прижав их к животу, девушка опустила глаза до лу. До церемонии цветков. Учитывая обстоятельства, его величество допускает нарушение этикета. Ваша подопечная подождёт своей очереди в этой комнате, а после Её сопровождают к вам, к серебряному залу. Я повела голёнными плечами. Фасон платья был специально подобран более взрослым, чтобы создавалось впечатление, что я не сколько не серая мышка. И неуверенно посмотрела на Ираю. Не знаю уж насчёт порядков во дворце, но обычно, если что-то срочное, об этом говорят сразу. Разве не так? Или это какая-то проверка? Магистр коротко кивнул и отправился вниз по лестнице. Служанка сразу за ним. А мне, судя по всему, только и оставалось, что сидеть как на иголках неизвестно сколько. За свою безопасность и не тревожилась. Со мной был Шугин, хотя Ерай строго-настрого запретил фамильяру показываться кому-либо на глаза. а в случае непредвиденных ситуаций обставлять всё так, словно я сама себя защитила магией. Кот ворчал, что его используют в качестве охранного амулета, и что за такое безобразное обращение в оплату требуется как минимум корова, да не простая, а чтоб из под неё сразу сливки выходили или сметана. Ты здесь? шёпотом спросила я, взявшись за ручку двери. Апал. Длинная витая цепочка позволяла спрятать сам камень на уровне солнечного сплетения. Приятно потеплел, и вся тревога мигом прошла. А когда увидела, что за дверью находится самый обычный кабинет в бордовых тонах, щекочущая пустота внутри заполнилась уверенностью, что ничего страшного не случится. И вместо того, чтобы занять кресло или угловой диванчик, Я принялась осматриваться. На стеллажах стояли книги, в основном на ненецком. Но разобрать больше двух-трёх слов на корешках у меня не вышло. Камин напротив пары кресел делился уютным теплом. Видимо, его зажгли специально. А над каминной полкой висел спрятанный под белой тканью портрет. Любопытство взяло верх. Я откинула край. Это оказался портрет женщины в соломенной шляпе и простеньком ситцевом платье. Она стояла у парапета набережной с охапкой луговых цветов. Яркое лазурное небо, остров Бурь с дворцом на фоне. Я невольно закусила губу и отпрянула, потому что поняла: на портрете была изображена мама. При виде её широкой улыбки и радостных зелёных глаз в груди кольнуло. Позади раздался громкий чих. Я вздрогнула и обернулась. Шугин, бестыремонно лежавший поперёк стола, игрался с пером в чернильнице. Пахнет ошёл, промурлыкал он, плавно стёк на пол и подбежал ближе. Раз — и вот фамильяр оказался на каминной полке, вперив светящийся синевой взгляд в завешанный тканью портрет. Наверное, у короля и правда был своеобразный юмор. Сначала подсунуть нелюдимому магистру болтливую служанку, а меня отправить в кабинет отца. Хотя, что тут в сущности такого? Ну, кабинет и кабинет. Я же, по выдуманной вместе с Йераем легенде, знала о настоящей работе дражайшего родителя, что он не просто маг на королевской службе, но ещё и раджетте. Магистр не узнает. На всякий случай уточнила я, обеспокоившись тем, что Йерей будет ругать неродивого фамильяра, которому запретили показываться во плоти. Не узнает. Зафыркол кот. если дочь о шее не скажет. Я кивнула, борясь с соблазном сорвать ткань с портрета и хорошенько его рассмотреть. Или, может, лучше оставить жирную кляксу на каких-нибудь бумагах на столе? Или перепутать книги? Пакостить по-серьёзному не хотелось, но как-то дать о себе знать. А как давно вообще отец был тут? И скажут ли ему, что меня сюда отводили? Судя по всему, он меня не искал. Либо будучи чем-то очень занятым, либо находясь в уверенности, что мне ничего не угрожает. Хотя одно другому не противоречило. А почему портрет вообще завесили? Непорядок. Если пододвинуть кресло, как раз должна достать. Дальнейшее произошло слишком стремительно. Кое-как, не помяв при этом пышную юбку, я сумела отолкать кресло, взобралась на него и потянула ткань, но та упрямо цеплялась за дальний угол. Раздался скрежет. Мне сначала показалось, что это начала рваться ткань, и почти сразу после него короткий лай. Сидеть. Неожиданно вскрикнул тонкий девичий голосок. Шугин прыгнул вперёд, уронив и меня, и кресло. Я полетела вниз, и картина так и грохнулась о пол. Край рамы с громким треском раскололся, заставив меня пожалеть об опрометчивом решении посмотреть на портрет во всей красе. А потом Повышенной тишине раздалось: Извините. Я, всё ещё вцепившаяся в теперь уже подрванный кусок ткани, едва нашла в себе силы, чтобы справиться с шоком и выбраться из-под придавившего меня кресла. Было непонятно, стоило краснеть или бледнеть, что вообще дальше делать и как быть. Шугин благополучно испарился. И я осталась один на один с десятилетней пигалицей в мальчишеском тёмном костюмчике и сидевшей рядом с ней белоснежной кудрявой борзой. Длинные золотые волосы девочки были заплетены в две изрядно растрёпанные косы. Серые глаза смотрели с испугом, но где-то в глубине чувствовалось любопытство. За её спиной, распахнув тёмную пасть, чернел уходящий налево тайный проход, до времени скрытый книжными стеллажами. Вы ведь не скажете никому, что я здесь была, понизив голос до заговорщицкого шёпота, спросила она, только и нашла в себе силы, что качнуть головой. Судя по тут же сполшей мантилье, заколки держались на волосах на последнем издыхании. Вот только никакого зеркала рядом не было, чтобы понять, насколько ужасно я выглядела и в каком виде предстану перед светлыми очами их величия. "Давайте я помогу", кинулась вперёд девчушка, но не ко мне, как я ожидала, а к картине. Вот вроде и хотела что-то такое сотворить в кабинете отца в качестве мелкой мести за всю ту ложь, что он мне на уши навешал. А портрет всё же жаль. Матушка ведь ни в чём не виновата. Не удивлюсь, если он и её обманывал, так или иначе, не случайно ведь она каждый раз плакала, стоило ему отлучиться надолго. Как тебя зовут? спросила я, наблюдая за тем, как девочка хлопотала над разбитой рамой. Судя по жестам, с полохом магических потоков и неслышно движущимся губам она перебирала заклинания, которые могли бы помочь. Прочим, к чему удивляться, находясь в королевском замке. Магов тут должно быть порядочно, и это лично мой дар проснулся поздно, а у кого-то мог быть огромный потенциал и в 10, и даже в 5 лет, отраду. «Вы тогда меня сдадите!» — надулась пигалица, глянув из-под лобья. «Не сдам», — улыбнулась я. «Обещаю. Да и надо ведь мне как-то тебя называть». «Пусть будет белка!» — хитро сверкнула серыми глазами она, и пока я отвлеклась, рама сама собой вернулась к первоначальному виду. В четыре руки мы перевернули кресло и, И вернули картину на место. Как только я перестала настаивать насчёт имени, белка разом успокоилась и начала без остановки тараторить. И как она сожалеет, что Герцог так меня напугал, он ведь обычно такой послушный и тихий. И как сложно найти нужный выход в этой сети тайных ходов, а карту ведь как-то рисовать надо, и никому-никому нельзя говорить о них. Это ведь страшный секрет. Белка даже своему опекуну ничего не рассказывала, хотя, возможно, он и сам знал, что здесь и как. Его даже дядя Росс боится. Зябко поёжилась девчушка, обняв пса. Настолько он умный. Но умный ведь не значит, что страшный. Ещё и слухи кто-то распускает. Магистр Таэда крадет невинных девиц и пожирает их плоть. Ходит вечно угрюмый, а если ему что-то не понравится, он и глазом не моргнет, а ты будешь мертв. Магистр Таэда всегда в черном, чтобы пятна крови были незаметны. Магистр Таэда сам хозяин топи во плоти. Я сочувствующе кивала, хоть и не знала этого магистра Таэда в лицо. Но разве такой очаровательный ребёнок может ошибаться в своём опекуне? Хотя, как показала практика, в своём отце я порядочно заблуждалась. С другой стороны, тайны и обман не делали его действительно плохим. Тем более до 14 лет я жила в спокойствии, любви и достатке. А вы на бал приехали, да? А с кем? «У вас такое красивое платье!» «Ой, а давайте я вам помогу с волосами!» На прощание, прежде чем скрыться в тайном проходе за стеллажами, болтливая белка взяла с меня слово, что я точно-точно никому не расскажу о встрече с ней, особенно магистру Таэда и дяде Россу. Признаваться в том, что ни с тем, ни с другим не знакомо Я не стала. Больше было интересно, знал ли отец о тайном ходе в его кабинете. Наверное, не мог не знать. От счастья я даже обрадовалась, оказавшись здесь. Как бы страшно перед встречей с королём не было, потому что теперь обо отце стало известно чуточку больше. Портрет мамы висел прямо напротив стола. Значит, он всё-таки её любил.